Глава, 77. Победа в столовой института, Филип вернулся домой. Была суббота, и хозяйка мыла лестницу. «Мистер Гриффитс у себя?» — спросил он. «Нет, он ушел утром почти следом за вами. Но он вернется?» «Думаю, что нет. Он увез все свои вещи». Филип раздумывал, что бы это могло значить. Взяв книгу, он принялся читать. Это было «Путешествие в Мекку» Бертона, которую он только что принес из Вестминстерской публичной библиотеки. Филипп прочел страницу, но ничего не понял, потому что мысли его были далеко. Он все время прислушивался к звонку. Филипп не смел надеяться, что Гриффит сбросил Милдред и уехал домой в Кемберленд. «Милдред скоро придет за деньгами». Сжав зубы, он продолжал читать, отчаянно напрягая внимание. Фразы насильно отпечатывались в его мозгу, но они были искажены до неузнаваемости терзаниями, которые он испытывал. Теперь он от души жалел, что сделал это ужасное предложение дать им денег. Но он его сделал, и у него не хватало сил пойти на попятный. В нем жило какое-то больное упрямство, которое вынуждало его довершать то, что он задумал. Филипп заметил, что он прочел уже три страницы, не запомнив из них ни слова. Тогда он вернулся назад и принялся отчитать сначала. Он поймал себя на том, что снова и снова перечитывает одну и ту же фразу, она переплетается с его мыслями, как колдовское заклинание, как слова, преследующие нас в кошмаре. Ему оставалось только уйти и не возвращаться домой до полуночи. Тогда они не смогут уехать. Он мысленно видел, как они наведываются к нему каждый час в надежде его застать. Он злорадствовал, думая о том, как они будут обескуражены. Нет, он не может уйти. Пусть явятся и возьмут деньги. Он, по крайней мере, будет знать, до какого падения может дойти человек. Больше он не в силах читать, он просто не понимает слов. Откинувшись на спинку кресла, он закрыл глаза и, окаменев от горя, ждал Милдред. Вошла хозяйка. — Вас спрашивает миссис Миллер. — Попросите ее войти. Филипп взял себя в руки. — Он не должен показать ей, что он переживает. Его так и тянуло броситься перед ней на колени, схватить за руки и молить, чтобы она не уезжала. Но он знал, что не сможет тронуть ее сердце. Она непременно расскажет Гриффицу, что он говорил и как вел себя. Ему стало стыдно. «Ну, как же вы решили насчет вашей маленькой прогулки?» — весело спросил он. «Мы едем. Гарри на улице». Я ему сказала, что ты не желаешь его видеть, поэтому он не хочет показываться тебе на глаза. Но он спрашивает, нельзя ли ему все-таки зайти хотя бы на минутку и с тобой попрощаться. Нет. Я не хочу его видеть. Он понимал, что и безразлично, простится он с Гриффитсом или нет. Теперь, когда Милдред была здесь, ему хотелось, чтобы она поскорее ушла. На. Вот тебе пять фунтов, а теперь уходи. Она взяла деньги и поблагодарила его, потом пошла к двери. — Когда ты вернешься? — спросил Филипп. — Да, наверное, в понедельник. Гарри надо ехать домой. Он знал, как ему будет стыдно того, что он скажет, но желание и ревность пересилили все. Но тогда я тебя увижу, правда? Он не мог скрыть мольбу в своем голосе. — Конечно, я дам тебе знать, как только приеду. Он простился с ней за руку. Сквозь занавеску он увидел, как она вскочила в карету, ожидавшую ее у подъезда. Экипаж отъехал. Тогда Филипп бросился на кровать и закрыл лицо руками. Он чувствовал, как глазам его подступают слезы, и злился на себя. Он крепко стиснул руки и весь сжался, чтобы не заплакать, но ничего не помогло. Из горла вырывались громкие неутешные рыдания. Наконец он встал обессиленный, больной от стыда, и умыл лицо. Он приготовил крепкую смесь виски с содовой. Выпив, он почувствовал себя немножко лучше. Но тут на глаза ему попались лежавшие на камине билеты в Париж, и в приступе ярости он швырнул их в огонь. Филипп знал, что мог бы получить за них деньги обратно, но сжег их. И ему стало чуточку легче. Потом, убегая от одиночества, он вышел из дома. В клубе было пусто. Он чувствовал, что сойдет с ума, если не встретит человека, с которым можно поговорить. Но Лоусон был за границей. Филипп пошел к Хейорду, Однако горничная, открывшая ему дверь, сообщила, что хозяин уехал на воскресный день в Брайтон. Тогда Филипп отправился в британский музей. Его как раз закрывали. Филипп не знал, что делать. Мысли у него путались. Он видел перед собой Гриффитса и Милдред по дороге в Оксфорд, сидящих друг против друга в поезде счастливых. Он вернулся домой. Комната показалась ему за стенком. Столько он перенес в ней страданий. Филипп снова принялся за книгу Бертона, но вместо того, чтобы читать, без конца твердил себе «дурак». Ведь ты сам предложил им уехать, ты сам дал им денег, ты просто навязал им эти деньги. Ты должен был предвидеть то, что случится, знакомя Гриффитса с Милдред. Твоя собственная неуемная страсть не могла не пробудить желания и в другом. Вот они подъезжают к Оксфорду. Они остановятся в каких-нибудь номерах на джонс стрит Филипп никогда не бывал в Оксфорде, но Гриффиц только о нем рассказывал, что Филипп точно знал, куда они отправятся. Ужинать они будут в Кларендоне. Гриффиц всегда там ужинал, когда ездил погутить в Оксфорд. Филипп зашел в ресторанчик возле Черринг-Кросс и заказал какую-то еду. Он решил сходить в театр и поужинав, пробился через толпу на галерку, играли пьесу Оскара Уальда. Он думал о том, пойдут ли сегодня в театр Милдред с Гриффитсом, ведь им тоже надо как-то убить вечер. Оба они слишком глупы, чтобы довольствоваться обществом друг друга. Филиппу доставляла злобную радость всякое напоминание о том, какой у них пошлый ум, ведь это их роднит. Он рассеянно смотрел на сцену и, стараясь развеселиться, глотал в антрактах и виски. К алкоголю он был непривычен и быстро захмелел, однако опьянение его было злым и мрачным. Когда представление окончилось, он выпил еще. Домой идти не хотелось, спать он все равно бы не смог. Перед глазами будут стоять отвратительные картины, подсказанные воображением. Он старался об этом не думать, он знал, что слишком много выпил, его томило желание сделать что-нибудь гадкое, отвратительное, хотелось вывалиться в сточной канаве, все его существо было охвачено каким-то животным порывом, ему нужно было дойти до самого крайнего унижения. Филипп пошел по Пикадилли, волоча хромую ногу, мрачный, пьяный, сердце его раздиралось от ярости и боли. К нему пристала размалеванная проститутка. Она взяла его под руку, но он, грубо выругавшись, в бешенстве оттолкнул ее прочь. Пройдя несколько шагов, он остановился. На худой конец сойдет и это. Он пожалел, что так с ней обошелся, он вернулся. — Послушайте, — начал он, — иди к черту! — Филипп засмеялся. — Я хотел вас спросить, не окажете ли вы мне честь и не поужинаете ли сегодня со мной? Она недоверчиво на него взглянула и ничего не ответила. Она видела, что он пьян. «М -м, «Ну, что ж, пожалуй». Его позабавило, что она сказала это совсем как Милдред. Он повел ее в один из ресторанов, куда они обычно ходили с Милдред. Филипп заметил, что когда они шли, она поглядывала на его ногу. «У меня хромая нога», — сказал он. «Надеюсь, вы не возражаете?» «Ну и чудак», — захохотала она. Когда он добрался домой, у него ломило все кости, а в голове точно молотки стучали. Он с трудом сдерживался, чтобы не кричать. Он выпил еще виски с содовой и, свалившись на кровать, проспал беспробудным сном до полудня.